И с этими словами Лямуль тихонько отстранил хозяина, уже протянувшего руку к принесённой аркебузе, пропустил кокоnasa в дом, а вслед за ним вошёл и сам. "Ну ладно", сказал как о нас, "а всё-таки очень досадно вкладывать шпагу в ножны, не убедившись, что она колет не хуже, чем вертела у этого парня". «Уж потерпите, дорогой спутник», — ответил Лямоль. «Теперь все гостиницы переполнены дворянами, съехавшимися в Париж на брачные торжества и для предстоящей войны во Фландрии, поэтому нам не найти другой квартиры. А кроме того, возможно, что в Париже принято так встречать приезжих». «Дьявольщина! Ну и терпение у вас!» — пробурчал Коконас, яростно закручивая рыжий ус и сверкая глазами на хозяина. «Дьявольщина!» Ну, берегись мошенник. Если у тебя готовят скверно, пастили жёсткие, вино выдержано менее 3 лет в бутылках и слугание изворотлив, как тростник. Ла-ля-ля-ля. -ла -ла -ла. Мой милый дворянин, успокойтесь. Вы будете здесь как у Христа за пазухой, прервал его хозяин, оттачивая кухонный нож на осилке. Затем пробормотал, качая головой: Это гугенот. Все отступники совершенно обнаглели после свадьбы их нивабиарнца с мудмазель Марго. И помолчав, добавил с такой усмешкой, что бы постояльцы, наверное, вздрогнули бы, если бы видели её. Ну-ну. Забавно, что мне попались гугеноты и как раз. Эй, будем мы ужинать наконец.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 Какой Генрих, спросил Лямоль. Мне, думается, есть только один, ответил Лёюрьер. Прости милейший, есть и другой, тот о котором предлагаю вам не говорить плохо, а именно Генрих Наварский. Помимо Генриха Конде, человека тоже весьма достойного. Этих я не знаю, ответил хозяин. Зато их знаю я, сказал Лямоль, а так как я направлен к королю Генриху Наварскому, то и предлагаю не отзываться о нем плохо в моем присутствии. Хозяин вместо ответа только прикоснулся к своему колпаку и продолжал смотреть нежным взглядом на Коконасса. Стало быть, мсье будет разговаривать с великим герцогом Гизом. «Какой счастливец вы, мсье! Вы приехали, конечно, ради...» «Ради чего?» — спросил Коконасс. «Ради пути».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 Всё-таки свадьба его величества короля Наварского привлекла в Париж много народа, заметил Лямоль. Много кукинотов, это верно, се резко ответил Лаюрьер, но спохватившись добавил: "Ах, простите, может быть, господа тоже протестанты?" "Это я-то протестант", воскликнул Коконас. "Ещё чего? Я такой же католик, как наш святой отец Папа."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 Возможно, на тот свет. Что значит адмирал переехал на тот свет? Воскликнули разом оба дворянина. Как? Мисье де Коконас, продолжал хозяин с хитрой усмешкой, вы сторонник гиза не знаете? Чего? До того, что третьего дня, когда адмирал шёл по площади Сен-Жерман-лё-Зуроа, мимо дома каноника Пьера Пиля, в него выстрелили из аркебузы. И он убит. — спросила Лямоль. — Нет. Ему только перебило руку и оторвало два пальца. Но есть надежда, что пуля была отравлена. — Как? Есть надежда, негодяй! — воскликнул Лямоль. — Я хотел сказать, есть слух. Не будем ссориться из-за какого-нибудь слова. Я просто оговорился. И мэтр Ле-Юрьер, повернувшись спиной к Лямолю, многозначительно подмигнул коконасу и явно издевательски высунул язык.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 «Я тоже пойду в Лувр, я найду там герцога Гиза». «Возможно, он только что туда проехал, и с ним две сотни дворян». «Ну что ж, идем, мсье Коконас», — предложил Лямоль. «Иду за вами», — ответил Коконас. «А ваш ужин, господа дворяне?» — спросил мэтр Ле-Юрьер. «Ах да», — вспомнила Лямоль. «Впрочем, я, может быть, поужинаю у короля Наварского». «А я у герцога Гиза», — сказал Коконас. А я, сказал хозяин, проводя глазами своих дворян, пошагавших по дороге к Лувру, почищу мою каску, вставлю новый фитиль в оркибузу и наточу свой протезан. Мало ли что случится.